Глава вторая Антон спустился по трапу Сепера и невольно прищурился от ударившего в глаза яркого солнца. Мимо, глухобухая своими ногами, по металлической поверхности трапа прошигали два киберспасателя, заставив его благоразумно отойти в сторону. Вслед за роботами в распахнутом зеве грузового люка показался вездеход Сепера. и лезг за траками принялся медленно сползать вниз. На краю распахнутого люка сидела худенькая девушка с коротко стриженными черными волосами, но, заметив хмуро смотрящего на нее Соболева, тут же скользнула внутрь машины. — Совсем технику безопасности не соблюдает! — усмехнулся Антон, и, погрозив кулаком в сторону многотонной машины, поднес палец к виску, где был закреплен кругляш рации. Легкое нажатие, и тот выбросил из себя две серебристые нити, одна из которых потянулась к уху, а другая спустилась к рту мужчины. «Это семь. Как вы грузитесь, доложишь?» Бросил он в микрофон, внимательно глядывая огромное взлетное поле недостроенного космодрома. Если не считать их сеппера и замерзших в отдалении пары глайдеров, оно было абсолютно пусто. Впрочем... На Марсе подобные места были не редкостью. Планета, некогда терроформированная, под нужды землян, так и не была полностью заселена. Теперь многие из ее больших и малых городов пустовали, медленно превращаясь в руины, несмотря на все усилия ремонтных киберов. Вот и тут здание космопорта с воздуха, напоминающее распластавшуюся на земле огромную металлическую медузу, Раскинувши во все стороны свои тонкие щупальца, черниловые провалами в стенах, сквозь которые проглядывал причудливый скелет его внутренних конструкций, приложив ладонь к зряком колбу, Антон нагляделся и, заметив стоявшего около одного из глайдеров Андрея, приветственно помахал ему рукой. "Ну и где размещаться, мои ребята, в приселон подходя ближе и пожимая руку Малышева, Морите занят один из ангаров, ответил Андрей, указав на возвышающееся у края поля белоснежное куполообразное строение. Особых удобств не обещаю, но уж как есть, он виновато развёл руками. Ничего страшного, не в первой, Антон надавил пальцем на кругляш рации и скомандовал: "Бета-7, размещайтесь в одном из ангаров". "Принято, командир". — раздался в наушнике с задорный девичий голосок. — А вы куда, если не секрет? — Любопытство сгубило окошко у Торика, — усмехнулся Соборев. — Хотя секрета особого нет. Осмотрю объект и вернусь. А вот ты за ненужные вопросы получишь у меня наряд. — Это нечестно, — пискнула рация. — Честно, честно. Антон отключил связь и, покосившись на улыбающегося друга, бургнул. — Детский сад какой-то. Сами такими были, дружище. Или уже забыл? Соболев покачал головой, а кончики его губ дрогнули вверх. Не забыл, Андрюха, не забыл. Ладно, полетели, покажу свои владения. Зачем лететь? Мои владения это весь космопорт, а установка находится вон там. Он указал рукой на длинное приземистое здание, расположенное в дальнем конце взлётного поля. Далековато. Вздохнул Соболев, которому совершенно не хотелось ступать под жарким солнцем по гладкому полю, покрытому огромными серыми шестигранниками пласткерамических плит. Далековата, передразнил друга Малышев. Совсем скоро ногами ходить разучишься, видно, стареешь. Антон покосился на Андрея и вдруг резко подпрыгнул вверх, сделал кульбит и он мягко приземлился на ноги. Я кинул омалышева с ног до головы придирчивым взглядом, с ехидной улыбочкой поинтересовался: "Эм, этот на перегонки, профессор?" Андрей Задорно рассмеялся, уел-уил, дружище. "Ладно, сегодня поедем на мобиле". Он кивнул в сторону, приютившийся между глайдерами, небольшие колёса и машины и направившись к ней, добавил: "Но он на перегонке обязательно с бегом. Не надейся, что я худшей форме. Вечер выдался на редкость чудесным и спокойным. Большая и солнце уже скрылось за горизонтом, а малая светила не могла полностью справиться с его обязанностями, погружая окружающую действительность в странные белёсый полумрак. В это время суток, называемое здесь вечерним сумереком, все краски словно притухали, и мир выглядел точно выцветшая открытка. Пройдёт ещё пару часов, и на землю пойдёт звёздная ночь, длившаяся здесь почти 20 часов. А пока природа готовилась ко сну. Дневные птицы умолкали, а их мелодичные трели сменялись щёлканьем и писком их ночных собратьев. На лаidosовы деревья, прижали свои раскидистые ветви к стволам, и теперь они напоминали пирамидальные тополя далёкой земли. Огромные бутоны тюльпанов ардога неспешно закрывались, до последнего ловя своими лепестками свет почти негреющего светила. Со стороны реки, протекающей в полукилометре от холма, на вершине которого расположился небольшой двухэтажный коттедж, потянуло холодным ветерком. заставив сидевшего на веранде человека зябко повести плечами. — Томана, дорогой, может, в дом пройдешь, а то скоро стемнеет. — Нет, дорога, я еще тут посижу, трубочку выкурю. — крикнул в ответ мужчина, беря со стоящего рядом с его плетеным креслом небольшого стеклянного столика пошарпанную трубку. Неторопливо набив ее табаком, он с удовольствием затянулся выпустив из ноздрей тонкие струки сизого дыма. И, откинувшись на спинку, усмеханулся. Дочь всегда не одобряла это его неожиданное увлечение. Приводя тысячи доводов, дабы он отказался от этой вредной привычки, а ему просто нравилось. Томано тяжело вздохнул. Сколько же он не видел свою девочку? Два, три года. Как же летит время! А ведь кажется, что только вчера он нянчил её на руках, только вчера. Время. Он резко поднялся из кресла и, подойдя к высоким перилам, идущим по периметру веранды, опёрся на них руками. Несколько минут он задумчиво рассматривал раскинувшийся за домом луг, прямо за которым темнела стена лайдасов ирощи. Затем резко выпрямился. Томана Мацута был ещё глава тайной канцелярии инферисонс де веренни самого императора передаттель глава повстанческого правительства а теперь туманов скривил рот в саркастической ухмылке теперь он просто обыкновенный фермер выращивающий картофель а все его владения это несколько акров земли да тройка сельхозкиперов чёрт возьми ну ведь ему нравится такая жизнь или уже нет Мацута вытащил трубку изо рта и провел рукой по лицу. Что с ним? Почему в последнее время он все чаще задумывается над тем, а правильно ли он поступил? Может, все из-за того, что дети выросли, а новых жена не хочет? Или все потому, что когда-то он хотел большего? Власть. Возможность повелевать судьбами миллионов людей, руководить их помыслами и желаниями. Вылась это как наркотик. Так что даже спустя столько лет трудно избавиться от желания её иметь. Да ведь у него всё это было. По сути, он являлся вторым человеком в империи, был её серым кардиналом. Перед ним склонялись главы крупнейших кланов, а имперский флот по его указанию был готов превратить любую планету в выжженную пустыню. И вот теперь Шермер «Обычный фермер и картошка». Томанно нервно хихикнул, затем мотнул головой и вздохнув полной грудью, прохладный сумрачный воздух улыбнулся. «Нет, на самом деле он ни о чем не жалеет. И если бы ему пришлось проживать жизнь заново, то он вновь поступил бы так же. Его хибика стоит сотен империй, но все его мысли просто от усталости улыбаются». В конце концов, надо им с женой просто куда-нибудь слетать, развеяться, и все будет в порядке. Налегкий свист заставил Таманов скинуть голову и удивленно уставиться на пронесшейся над лугом остроносой машины. Истребители заложили горку, сделали круг над домом и свечой ушли в небо. На миг небо закрыл огромный тень. Масута хмыкнул и, сунув потухшую трубку в рот, скрестил руки на груди, Сбрищуром наблюдая за проплывающим над крышей дома слайдером. Огромная машина на мгновение зависла в воздухе и выпустив похожие на птичьи лапы посадочные опоры медленно опустилась на землю, просев с громким вздохом амортизаторов. Её борт прочертила стекающая ярким светом линия, через рундувление превратившись в Взяв входную валюку, из которого выдвинулась широкая лестница. Дорогая к нам гости, крикнул Мацута, поправляя воротник рубашки и приглаживая несколько взъерошенных волос. Кто ещё там в такое время раздалось изнутри дома? Неужели арендовы наконец решили наведаться? Нет, ты милая, не угадала. Иди-ка лучше сюда, поверь, ты будешь удивлена, бросил Тамана. Угрюмо наблюдая за спускавшимся по трапу человеком, впереди и вслед за которым шли несколько фигур в боевых скафандрах, стилизованных под старинные доспехи. Прочим даже без этих своеобразных телохранителей Мацуто узнал бы этого человека. Слишком уж много в воспоминаниях было связано у него с этим низкорослым, седовласым мужчиной в чёрной, расшитой золотыми драконами одежде. слишком много. Щека та моя нервно дёрнулась, а пальцы буквально впились в перила. Тем временем солдаты замерли у хора на веранду, выстроившись на манер небольшого коридора, по которому неторопливо прошествовал прилетевший. Он поднялся по ступеням и остановился напротив Мацута, окинув его усталым взглядом в своих карих глаз. Повисла на террасе тишина, буквально звенело от напряжения. "Я всё-таки до сих пор твой император". Голос гостя был мягким и вкрадчивым, но тем не менее Таманов почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. Колени невольно подогнулись. Тихое шуршание открывшейся двери за спиной. "Не смей, Тома". Резкий оклик жены заставил Мацута Не волнуй, дрогнутивые принцесса. Не вздумай, дорогой, повторила она уже более спокойным тоном, выходя из дома и останавливаясь напротив прилетевшего. Несколько долгих мгновений Златовласа женщина и молодой мужчина молча смотрели друг на друга. Затем Хибика у Грюма поинтересовалась: "Что тебе надо, отец?" Император неожиданно опустил взгляд. Я просто хочу поговорить, дочка тихим голосом ответила он. Просто поговорить. Вот и всё. Женщина вздрогнула. Перед ней, склонив голову, стоял не грозный властелин империи Солнца, а уставший от жизни, одинокий, растерянный старик. Хибика замерла в растерянности, не зная, как поступить, а затем вдруг звонко всхлипнула и резко развернувшись, скрылась в доме. Император проводил её грустным взглядом и вновь повернулся к Тамане. "Мород присядем, если ты, конечно, не против", он указал глазами на стоящее у столика кресло. Мацуда растерянно кивнул и жестом руки пригласил гостя садиться. Они долго молчали, лишь изредка обмениваясь малозначительными фразами. Хибика не возвращалась. Вместо нее на веранде появилась девочка-андроид, которая принесла поднос с чаем и печеньем. После чего замерла у дверей дома, словно ожидая дальнейших приказов. Меж тем, второе солнце планеты скрылось за горизонтом и в сумеречное время свинилось ночью. А вокруг веранды вспыхнула легкая синевато дымка защитного поля, отгораживающая ее от ночного гнуса. «Тамена!» дебе не хотел вернуться. Вопрос императора застал Мацута в расплох. Он непонимающе посмотрел на правителя, с невозмутимым видом потягивающего чай из высокой кружки, и неопределённо повёл плечами. "Наверное, нет", ответил он через какое-то мгновение. "К тому же, до империи я всё ещё мятежник, или вы забыли, какую награду пообещали за мою голову?" Император тяжело вздохнул и покачал головой. Не забудь, Тамана, просто времена теперь изменились. И в последние годы я всё чаще думаю, что вы с Хибикой были не так уж и неправы, говоря, что империи требуются перемены. Таманос с удивлением посмотрел на своего собеседника, не понимая, к чему тот клонит. Хорошо тут у вас, спокойно. Император поднялся с кресла. И подойдя к перилам, несколько минут вглядывался в ночное небо. Знаешь, Тамана, на самом деле я с удовольствием бы поменялся с тобой местами. Остался бы тут, сидел бы в этом кресле, нянчил внуков. Они уже давно выросли, мой э ваше величество. Я знаю. По лицу правителя пробежала тень затаённой грусти. Неужели ты думаешь, что я Не слежу за судьбой своих внуков. Ная, подающая надежды биолог, вседвелись в комитете космобиологии, а Орто стал киберинженером и сейчас стажируется на Верге 3. Не знаешь ты, Мана, Ная так похожа на свою бабку, прямо вылитая Кларисса, судя по докладам, характер у неё такой же. А и что же вы всё же хотите от нас, ваше величество? Прервал императором отсюда мысленную ежесть от своей дерзости, хотя и понимая, что сейчас он находится в полной безопасности. Император явно не затем летел в десятки световых лет, чтобы лично казнить своего бывшего подчиненного и непокорную дочь. Да и находились они сейчас не в империи, а на одной из планет ОСМ, где власть императора пустой звук, а сам он лишь высокопоставленный гость». Давれば в любом случае, если императору и не понравилось, что его так резко перебили, Видо он не подал. Несколько минут он молча продолжал смотреть на звёзды, затем повернулся к Мацута. Тамана, на ближайшем совете министров я хочу объявить о сложении с себя всех полномочий и передаче власти своей дочери. Сюда я прилетел лишь для того, чтобы получить её согласие. Пивший чай Мацуто застыл, с вынесённой карту кружкой, и мату в головой вопросительно посмотрел на императора, не понимая, шутит тот или нет. Но, судя по его лицу, тот был абсолютно серьёзен. Девочка-андроид неожиданно издала тихий возглас удивления, заставивший разговаривающих мужчин дружно посмотреть в её сторону. Губы императора тронула лёгкая улыбка. Дочка, — А ты совсем не изменилась, — сказал он с грустью в голосе. — Может, хватит подслушивать? А присоединишься к нам, и я все объясню. Широкая решетчатая метрическая площадка, возвышающаяся над землей на несколько метров, Под ней целое переплетение разноцветных энергокабелей, большинство из которых собраны в аккуратные жгуты и подведены к расположенным по бокам от площадки ребристым цилиндром генераторов. С двух сторон к площадке подходят широкие пандусы, словно для въезда на нее какой-то тяжелой техники. Сами врата — это две широченные метрические пластины 10-метровой высоты, отполированной почти до зеркального блеска поверхности. Несмотря на размер, толщина этих пластин всего пара сантиметров, хотя кажется, что они вот-вот согнутся под собственным весом или рухнут на землю даже от неосторожного движения. В метрах в петер площадке тянутся нерцающие столбики эсполя, охватывая её по периметру огромным кругом. А прямо за ними Высятся пирамиды излучателей, полей высшей защиты. Все это было расположено в центре немаленького ангара, некогда предназначавшегося для ремонта космолетов среднего класса, внутри которого вовсю кипела бурная деятельность. Вокруг врат светились люди в светло-синих комбинезонах, то тут, то там слышалось характерное шипение молекулярной сварки. Глухие стуки скрежет... с хлипы и каких-то предупредительных сигналов. С другой стороны площадки начинал идти низкий басовитый гул, и тогда столбики с поля начинали предупредительно моргать жёлтыми огоньками в своих вершинах. В тот же миг все звуки работы пропадали, но стоило гулу стихнуть, как вся какофония тут же возвращалась, словно повинуясь повороту некоего невидимого рубильника. Лишь грузовые кейперы, перетаскивающие Кегида гермовские контейнеры не обращали ни на что внимания, неспешно занимаясь своими делами. Донзамер в широко распахнутых воротах ангара оглядываясь с интересом, и едва успел отскочить в сторону от небольшого кибера, спешащего по своим делам с метком энергокабеля. Чем-то похожее на большого краба машинка на миг остановилась, повернула в его сторону один из своих видов к К3. и, по всей видимости, убедившись, что с человеком все в порядке, скрылась в глубине помещения. «Ну, и как тебе мои владения, дружище?» — спросил стоявший рядом Андрей. «Пока мне очень впечатляет», — хмыкнул Соболев. «Больше похоже на какую-то стройку». «Ну, можно сказать, что так оно и есть», — кивнул Малышев. «Постоянно что-то меняем и доводим, но сейчас это больше косметическое». Сам пребывает в рабочем состоянии, и вы эти дни нас ждут финальные испытания. Если пойдёт всё гладко, то он многозначительно посмотрел на друга и тот понимающе кивнул. Значит, я буду присутствовать при историческом моменте. Практически улыбнулся Андрей и бросив взгляд на запасник добавил: "Кстати, если не спешишь к своим, можешь остаться У нас как раз через полчаса пробный пуск. Система управления вратами располагалась в небольшой приземлистой постройке из пенобетона, расположенной в паре сотен метров от ангара. Судя по всему, её сформировали не так давно при помощи стандартного строительного комплекса, причём с отделкой явно решили не заморачиваться. Просто наполовину утопленный в землю серый куб без окон, вокруг которого установлены знакомые пирамиды и ПВЗ. Внутри это строение чем-то напоминало рубку космолёта: огромный плазменный экран во всю стену, ряд сенсор-кресел вдоль него, висящие в воздухе плекситаловые пластины пультов. Посреденье небольшого возвышения, над которым парит полупрозрачное кольцо золотистого цвета. Приветственно махнув рукой, сидевший в одном из кресел женщине и указав Соболеву глазами на пустующие, малышев быстрым шагом, прошел внутрь кольца, которое при соприкосновении с его телом замерцало зеленым светом. «Ну что, начнем потихоньку», — сказал он, обращаясь к кому-то себе. «Дана, дай сигнал». Женщина, коротко кивнула и, нагнувшись к пульту, пробежалась по нему пальцами. При этом из кресла вытянулись тонкие жгуты нейродатчиков и метнулись в ее сторону, сливаясь с тканью, обтягивающей ее тело сенсор-комбо. А на экране появилось изображение врат. В то же время над взлетным полем бывшего космопорта разнесся громогласый голос. «Внимание всему персоналу! До начала прокола десять минут! Всем срочно покинуть зону перехода!» Работающие в ангаре люди спешно принялись заканчивать свою работу и, отложив инструменты, торопливо направлялись к выходу. Вслед за ними потянулись и некоторые киборги. Тем не менее, к удивлению Соболева, никто из рабочих далеко не уходил. Большинство лишь зашло за пирамидой излучателей и осталось стоять там, переговариваясь и с интересом наблюдая за происходящим. Антон бросил быстрый взгляд на пирамиды. На малошева, но тот был абсолютно спокоен. 30 секунд до начала прокола. Начинаю обратный отсчёт. Он, скрестив руки на груди, встряпнулся и провёл ладонью над окружавшим его зелёным кольцом. Повернув с резким движением его руки, оно разделилось на несколько частей, каждый из которых засверкал разноцветными огоньками пиктограмм. Теперь со стороны Малышев был похож на Юпитер, с его множеством спутников, роль которых здесь исполняли плавающие вокруг него мерцающие разноцветными огнями плазмопласты пультов управления. Изображение врат на экране подернулось голубоватой дымкой, и вдруг в воздухе между пластинами возникла ярко-желтая точка. — Есть, пробой. — Андрей Ивович, связь с приемником установлена, начиная стабилизацию канала. Малыши бросил взгляд на свою помощницу и, коротко кивнув, принялся манипулировать с кружащими вокруг него пультами, передвигая их с места на место, словно причудливую головоломку. Желтая точка резко набрала яркость и уже походила на маленькое солнышко, заставляя находящихся в ангаре людей невольно щуриться. Ее резкое исчезновение стало для Антона полной неожиданностью. И он даже сперва подумал, что что-то пошло не так, пока невидимая камера не сменила ракурс, направив свой объектив прямо на врата. Залита пенобетоном площадка, огороженная по периметру невысокой металлической оградой, прямо за ней уходящая к самому горизонту равнина, покрыта высокой темно-зеленой травой. Водолей виднеются какие-то строения — Создавалось такое впечатление, что какой-то неведомый шутник загнал между пластинами врат гулопроекцию. Есть пространственная развертка. Камера вновь сместилась. Некоторые из оставшихся в ангаре людей обнимались, хлопая друг друга по спинам и плечам, радостно пожимая руки. Другие что-то бурно обсуждали. Было заметно, что по другую сторону экрана царит праздничное настроение. Соболев поднялся из кресла и подошел к Андрею. «Думаю, тебя можно поздравить? Пока рано. Вот откатаем полностью программу, тогда можешь поздравлять». Антон, понимающий, кивнул и пару мгновений всматривался в раскинувшийся по другую сторону портала пейзаж. Затем спросил, «А что это за планета?» «Это дальняя, пятая планета, система А324У Дельта Брикса». «Находится в девяносто двух парсеках от земли. Независимая колония», — ответила вместо Малышева его помощница, бросив на Антона быстрый взгляд и сверкнув на миг белозубой улыбкой. — Ого, прилично! — присвеснул тот. — И сколько же на это надо энергии? — Порядочно, мой друг, порядочно! — Андрей скользнул взглядом по висевшим перед ним небольшим мониторам. Грубо говоря, затраты на этот пробой соизмеримы с количеством энергии, выработанные реактором корабля на полет до нее. Так что тут выигрышей никаких, но время. Обычный космолет под пространство будет идти до дальней около месяца. Корабль с прокольником, конечно, сделает это почти мгновенно, но ты сдашь его минусы. Обычный человек внефазовый переход не переживет проблему. Плюс, для его полёта в точку назначения нужен специальный финиш-сиксатор. К тому же, кораблю ещё и сесть надо. А на это тоже уйдёт пара часов. Зато я А ты можешь преодолеть это одним шагом, закончил за него Антон. Вот именно, улыбнулся Малышев, не отводя глаз от поступающих на экраны показаний датчиков. Он поднял руку к виску, и оттуда по его щеке стёк тоненький усик микрофона. Засели, повысить напругу на тройке, пошёл провал в синусоиде, и давай уже продолжать. 5 минут. Пробой стабилен. Раздел за на площадкой, громовой голос. Всем внимание, начинаем фазу 2. Фаза 2. Переправка грузов, пояснил Андрей, поддвигая ближе один из плавающих в воздухе пультов и пробегая по нему пальцами. Колонисты как раз нуждаются в кое-каких запчастях для сельхозтехники. «Ну и так, по мелочам. Кораболиток не вредка ходят, да и все дорога обходится. А тут и людям поможем, и проверим заодно». «Разумно», — кинул Антон. «Кстати, там защита, надеюсь, не хуже, чем здесь?» «Точно такая же», — рассеянно ответил Малышев, а его рукава в ночь скользнула к виску. «А, Андре, синхронизатор идет в разнос. Включай резерв, иначе не удержим». «Что-то не так?» — спросил Соборев. «Антон». с беспокойством, смотря на неожиданно нахмурившегося друга. Пока не знаю, раньше такого не было. Такое впечатление, что линия пробоя дрожит. Что ты как? Потом объясню, бросил в ответ Малышев, вновь принявшись играть с пультами. И Антон, поняв, что не стоит мешать другу лишними расспросами, вернулся на своё место. Между тем, коратам подплыла грузовая гравиеплатформа, с установленными на ней контейнерами, и медленно протиснулась между пластинами. Антон невольно напрягся, ожидая всего чего угодно, от обычной вспышки света до пространственных искажений. Однако ничего подобного не произошло. Переход прошел совершенно буднично. Такое впечатление, что платформа просто перелетела в соседнее помещение, а не пересекла почти сотню парсеков. Вслед за первой платформой... ворота там направилась вторая, затем третья, и каждый раз Антон невольно ожидал какого-нибудь цвета преставления, но всё шло гладко. Алишевид нервно кусающего губы Андрея, угрумно наблюдавшего за происходящим на экране, говорил, что на самом деле всё далеко не так радужно. Руки малышева то и дело скользили от пульта к пульту, заставляя в ответ вспыхвить череду разноцветных огоньков. Наконец, все пять платформ оказались по другую сторону врат. И Антон уже решил, что эксперимент подошел к концу. Но знакомый Голл сдал понять, что это не так. «Внимание! Начало фазы три!» — вновь загремело над полем. «Команде Риккорда приготовиться к переходу!» «Неужели люди пойдут?» Он обеспокоенно посмотрел на Малышева. «Андрей, это не опасно?» «Не опаснее обычного рейса на космолете», — ответил тот. Канал мы стабилизировали, так что всё нормально. Неужели ты думал, что я стану рисковать людьми? Андрей оглянулся и пристально посмотрел на друга, заставив Соболева усмехнуться надвести глаза. "Да и всё же. Не беспокойся, смотри". По пандусу поднималось несколько массивных горбатых фигур. Три человека, облачённые в блестящие из сине-черной чешуей фазовых Т-отражателей, скафандр высшей защиты, неспешно направлялись к вратам. На миг, идущий впереди замер у границы перехода, словно я чего-то опасаюсь, затем сделал шаг. Несколько долгих минут он стоял неподвижно, затем обернулся и махнул рукой своим спутникам, которые тут же последовали за ним. «Ну вот, видишь!» Андрей пододвинул к себе висящий сбоку пульт, и ткнул в него пальцем. «Стив, как все прошло?» «Нормально, Андрей Львович?» В голосе Рикарда слышались напряженные нотки. «Правда, на этот раз плывун был гораздо сильнее, но все в пределах нормы». Брови Малышева сошлись к переносице. «Без скафандра сможешь?» «Думаю, да, тут и дело привычки». «Ясно, давайте назад, и на сегодня закончим». Андреевским движением оттолкнул от себя Львович, мерцающую синим цветом пластину плазмопласта, и тут же пододвинул к себе другую. Группа Риккорда совершила обратный переход, и тут же окно портала погасло, словно кто-то решительным жестом стер нарисованным между пластинами врат картину. Усик микрофона вновь вскользнул к губам Андрея. — Всем спасибо, на сегодня испытания окончены. Он устало провел ладонью по лицу, тряхнул головой и сошел со своего места. Висящие в воздухе прямоугольники плазмопластов тут же потеряли свои чертания и с легким звоном соединились в знакомое зеленое кольцо. — Но как тебе? — спросил он поднявшегося из кресла Соболева. — Как-то все... — Антон прищелкнул пальцами, подбирая слова... Обыденно, я сказал бы. Ожидал чего-то э такого оттут. Это и хорошо, выливнул с Андреем. Э такого нам как раз и не надо. Хватило и при первых запусках были проблемы. Да куда без них, уклончиво ответил Малышев и хлопнул Антоновна по плечу добавил: Не заморачивайся. Давай лучше ко мне, посидим, старые времена вспоминаем. Да и тина тебя увидеть хотела. Она здесь? «Ну а где же ей быть? Вчера меня весь вечер пылесосило за то, что тебя с Лео в гости не затащил». «Ну, надо же было на новом месте обустроиться». «А я ей то же самое говорил, только толку. Так что давай, залетим за твоей женушкой и к нам, а то моя меня точно сегодня съест». «Хорошо», — улыбнулся Антон, «я не против. Только можно пару вопросов?» «Давай, хотя погоди минутку». Малышев повернулся к своей помощнице. «Да, навозьми у Андре записи системы и вечерком переправь мне на Вирт. Хочу понять, что это сегодня был за сбой». «Хорошо, Андрей Львович, сделаю», — кивнула та, поднимаясь со своего места и подтягиваясь. Неожиданно для себя Антон загляделся на хрупкую, точенную фигурку девушки, затянутую в облегающий сенсокомб, но легкий толчок локтем под ребра заставил ее быстро отнести глаза в сторону. — Не засматривайся, а то ишь слюни распустил, — шепнул ему на ухо Андрей, но, судя по быстрому взгляду девушки, та все же услышала. Малышев расплылся в широкой улыбке и легонько подтолкнул Антона к выходу. Друзья вышли на улицу и, быстро переглянувшись, рассмеялись. — Что же это ты, старча, на девок молодых засматриваешься? «Неужели жены уже не хватает?» В глазах Андрея прыгали искорки зорного веселья. «Ну, я чисто в эстетическом плане. Просто полюбоваться!» Антон передал своему лицу смущенное выражение и виновато шаркнул ногой. «Только, Лео, ничего не говори. Убьет!» «Могила!» — кивнул Малышев с самым серьезным видом. Но не удержался и вновь расхохотался. «Могила!» смотря на неожиданно раскрасстевшегося друга они неспешно направились к находящейся неподалёку посадочной площадке служебных глайдеров дурачась и подтрунивая друг над другом изредка на встречу им попадались идущие по своим делам сотрудники которые с удивлением смотрели на своего начальника но андрей не обращал на них внимания но какой-то краткий миг он вдруг почувствовал себя тем самым беззаботным парнем, только что окончившим школу и поступившим в академию. Впереди была жизнь, полная неожиданных открытий, приключений и новых знакомств. Как же давно это было? Андрей вздохнул. Давно, а ведь в суете повседневности он даже и не заметил, как промелькнули целые десятилетия. Антон, рассказывающий очередную весёлую историю, Почувствовал изменение в настроении друга, замолк. Несколько минут они шли молча. О чём задумался? Да так, Малышев неопределённо повёл причёсами, вспомнил нашу первую встречу в академии. Здорово тогда над нами подшутили. Антон удивлённо посмотрел на своего спутника, затем понимающе усмехнулся. Действительно, первый день в казармах искателя был полон сюрпризов. Годы я ставили им их предшественники. В тот день всей их группе пришлось несладко. Андрею досталась бешеная кровать, которая принимала как ей угодно формы, кроме нужной. Душкира вместо воды обработал его инфразвуком. Кина застряла в шкафу с мономолекулярной стеной, которая заросла у неё за спиной. Едва она там раздожила свои вещи. Айко вирт выдал голопроекцию какого-то чуда-юда, от чего тот едва не вынес дверь, спешно ретируясь из своей комнаты. Георг, Эрика, Минака, Гера. Все они тогда получили свою порцию так называемого посвящения в кадеты. Да и ему самому досталось. Да уж, помню, помню. Я после этого посвящения дня 3 от люминесцентники отмыться не мог. Встретился в темноте, как новогодняя ёлка. — А к чему ты это вспомнил? — Даже не знаю. Просто что-то на ум пришло. Андрей ловко перепрыгнул через невысокое ограждение, идущее по периметру посадочной площадки. Подойдя к глайдеру, он махнул рукой над сенсором, заставив дверь с легким шипением уйти в сторону. — Кстати, а ты о чем хотел спросить-то? — Спросить? Антон растерянно потер лоб. Ах, да. Хотел узнать, что означает "плывун" и зачем тебе вообще понадобилось здесь в моей команде. Ну, а ты вон о чём? Андрей опустился, в приветливо развернувшись в его сторону кресла. Садись, во время полёта поговорим. Антон послушно вошёл в кабину. Антигравитационной решётки глайдера налились бледно-синим светом. Он приподнялся над площадкой и стремительно ушёл вниз. Малышев включил автопилот и, настроив маршрут, покосился на Антона с отсутствующим видом, смотрящего на проплывающий внизу океан. Недостроенный космодром находился на соседнем острове, и до посёлка было почти 20 минут лёта. Задумался. Да так, Антон вздохнул, Последние три года мы с Лео жили на Немфусе, и теперь как-то непривычно видеть за огном все эти красоты. Там из пейзажа лишь звездное небо, каменистера унина, да мутный уран над горизонтом. Ясно. Андрей откинул кресло и, заложив руки за голову, посмотрел на товарища. — Насчет твоих вопросов. Так называемый плывун — это состояние, возникающее при проходе через врата. душnata голова в окружении, расфокусировка зрения, потеря ориентации в пространстве. Продолжается каких-то пару минут. Но довольно неприятно. На защита. Андрей пошёл при чами. Пока ничего не придумали, даже СКВЗ не помогают. Мало того, мы даже не можем определить, что так воздействует на организм. Технология Врат для нас во многом ещё тёмный лес. Гес, или честно, то грубо говоря, мы научились бурить дыру в пространстве, толком не понимая, как это происходит. Свалов с удивлением посмотрел на друга. Удивлён. Андрей криво усмехнулся. Да, да Антон, это не шутка. Несмотря на все расчёты и исследования, многое из происходящего для нас тёмный лес. По сути, и нынешняя установка это гибрид технологий чужаков, найденной на 32-74-й и пробойника профессора Тана. — Это о той штуке, что ты нашел на «Титане»? — поинтересовался Антон. — Слышал об этой истории. Краем уха как-то слышал о твоем приключении, поэтому перед полетом сюда ознакомился с кое-какими документами, благо доступ позволяет. Да и интересно было знать, чем мой друг занимался все те годы. — Ага. Ну, тогда мне проще будет объяснить тебе причину вызова твоей команды. Андрей Риско предал с финки кресла нормальное положение и бросил взгляд в окно машеиный поднищим, который уже мелькал прибрежный лес, продолжил. Надеюсь, ты прочёл в тех документах об эксперименте профессора, позволившем ему установить канал с вратами чужаков. "Естественно", кивнул Антон. "Интересно. Стоп. В глазах Соболева мелькнули огоньки понимания. Не может быть. Он уставился на друга недоверчивым взглядом. Андрей, неужели? Да, дружище, кинул тот с лёгкой улыбкой. Пару недель назад мы смогли это повторить.